Глава 83. Вокруг столпились люди Айна. Они быстро принесли Шандола в хрустальный зал, хотя сейчас его трудно было назвать залом. Величественное здание было наполовину разрушено, повсюду были разбросаны камни и дерево. Тянь Болес приказал нескольким молодым ученикам расчистить место на полу. Откуда-то принесли большой стул, на который усадили Шандола. Все присутствующие, старейшины наперебой стали давать шандоула выпить восстанавливающие пилюли и исцеляющие лекарства. Через некоторое время Шандоул вздрогнул всем телом, резко выдохнул и медленно открыл глаза. Тянь Болиса, остальные видели, что лицо Шандоула в тот момент было бледным, как у покойника, а кровь из раны на его груди уже промочила почти весь его даосский халат, и их лица потемнели. Шандоул очевидно серьезно пострадал. Хотя он и пришел в сознание, он не мог вымолвить ни слова. Тянь более староплево подало целых три исцеления, исцеления, и только после того, как они подействовали, лицо Шандоула стало немного более здоровым. В этот момент вокруг собрались все лучшие ученики Айны. Бэй, Дан, Сяона и Анан тоже подоспели вслед за всеми, и когда они увидели, что положение Шандоула такое тяжелое, с их лица исчезла радость от победы. Очень скоро рядом появились коверных Савьон. Шандоул, казалось, пришел в себя. Он открыл глаза и, увидев, что Тянь Болис и все остальные озабочно смотрят на него, выдавил из себя улыбку. Я еще держусь, не нужно волноваться. Тянь Болис и остальные только тогда облегченно вздохнули. Тут кто-то вспомнил о мече убийцы богов. Ведь в руках Шандоула было пусто, и не было видно, куда пропал меч. Кирен тоже был здесь, он не возвращался в свой пруд, но рядом с ним тоже не было и следа древнего меча. Шандоул медленно оглядел собравшихся. Его лицо странно изменилось, когда он увидел, что людей Айны вокруг стало меньше в половину. Он проговорил: "Когда я ушел отсюда, здесь сколько учеников здесь погибло?" Тянь Болес, который стоял к нему ближе всех, словно о чем-то задумался, затем сказал: "Главный мастер, вам лучше сначала залечить собственные раны." Шандоул перебил его: "Скажи мне!" Тянь Болес вздрогнул. Затем развернулся и гляделся вокруг, как будто хотел снова оценить масштаб трагедии. Затем он наклонился к Шиндоулу и тихо начал докладывать о раненых и погибших. В этот раз клан Айны понес ужасные потери. В битве с Малеусом из 25 старейшин погибли 14, пятеро получили серьезные раны. Среди глав семи пиков, кроме самого Шандоула, они лишились Васп он ушел вместе с отступившими врагами и, к несчастью, погибли еще двое. Шан Джин Лян, глава Пика Восходящего Солнца, и Тянь Юнь, глава Пика Заката. Тянь Болеса Цэн Шу Чан, хоть и остались в живых, были покрыты ранами, и только Шу Ю из Пика Большого Бамбука практически не пострадала, потому что занималась отправкой мастера пухону и раненых монахов в безопасное место. Шан Дол задрожал всем телом, словно не мог сразу выдержать такой груз. В этой битве клан Айны потерял львиную долю своей силы. На лице Тянь Болиса тоже было печальное выражение. Он тихо произнёс. «Главный мастер, за эту кровавую бойню мы непременно отомстим. Но сейчас вам не нужно волноваться слишком сильно. Вы тяжело раненые». Шандол тяжело вздохнул, закрыл глаза и сквозь зубы проговорил. «Я, мастер Шэндоул, прошу прощения у всех предков клана Айна». Его голос был ледяным, но окружающие почувствовали всю его невысказанную боль. Все разом замолчали. В этот момент откуда-то со стороны раздался странный звук, словно что-то упало на пол. Затем из-за угла показалась чья-то голова. Стоящие вокруг люди от неожиданности подпрыгнули. Затем присмотревшись, увидели, что это был сумасшедший дедушка Ван. Неизвестно было, когда он успел пробраться в хрустальный зал и где было все это время, пока шла битва, но сейчас он был весь в пыли и грязи, его лицо было почти черным. Однако было не похоже, что он напуган. На его лице была потерянная улыбка. Стоящие рядом с ним Дан, Сайон и Бэй тут же подошли ближе, все таки их что-то связывало с дядюшкой Ваном, Бэй взял несчастного под руку, внимательно осмотрел его, но не обнаружил никаких серьезных ран. Удачи этого сумасшедшего намного превышала везение нескольких сильнейших людей войны. Двое друзей глубоко вздохнули и приглянулись, в их глазах читалось облегчение. В тот момент Дан Сайон уже вернулся к своему обычному состоянию, Словно та неведомая темная энергия исчезла, как только Васп Коэлл покинул это место. Но как только он вспомнил о только что убитом человеке на внутренней горе, его посетила иная мысль, и взгляд метнулся в другую сторону. Но он увидел, что теперь она смотрит в другую сторону, спокойно стоя рядом с остальными учениками пика Большого Бамбука. Интересно, о чем она сейчас думает. Люди молились на силу, скрывшиеся от страшного суда и убийцы богов, Спустились с пиков Давы. У подножия горы Айны мастер Вим первым делом успокоил узбунтовавшихся соратников, и когда ситуация была взята под контроль, он собрал вместе четверых глав Малеуса, чтобы обсудить ситуацию. Клан Айны понёс большие потери, но клан Малеуса выглядел не лучше. Со времен поражения в битве со Светом сто лет назад все эти годы клан Малеуса набирал силы, и до сегодняшнего дня их войско было сильнее любого клана Света в отдельности, но сегодня... Еще до появления Шандоула на поле битвы погибло несколько старейшин Малеуса. Затем во время страшного суда погибло еще несколько десятков сильных воинов, не говоря уже об обычных учениках каждой из четырех сект. Потери были слишком велики. Так как Васп Каэл тоже участвовал в нападении, он подошел к четверым главам Малеуса. Но Йо Янзы, поскольку его характер был полон гордыни, а также из-за гнева по случаю поражения и гибели своих учеников, смерил его холодным взглядом. развернулся и отошёл чуть дальше, не оставив тому ни капли уважения. Лицо Васп Кайла потемнело, но мастер Вим был гораздо умнее и к тому же хорошо воспитан. Он лишь холодно усмехнулся. «Брат Васп Кайл, так вот какова реальная сила вашего клона Айна. Этот меч, убийца богов, поистине обладает дьявольской силой». «Не ожидал, не ожидал!» Васп Кайл кивнул и сказал в ответ. «Мастер Вем скорее всего, не знает, что сегодня вы увидели только половину силы этого меча!» «Что?» Стоящая рядом с Аня Мяу потерянно переспросила. Васп Кэл взглянул на нее и невольно залюбовался. Эта женщина обладала ледяной красотой, только что в бою она, не моргнув глазом, убивала людей, но сейчас на ее холодном лице появилось удивление, что сделало ее еще более прекрасной. А рядом кашлянул ледовитый Шень, и Васп Кэл словно очнулся, Затем осознал, Сань Мяо была главой клана Хакан, значит, тут не обошлось без чар да еще таких сильных, что он сначала ничего не заметил. Эту женщину нельзя было недооценивать. Он больше не решался подолго смотреть на Сань Мяо, а только проговорил. Хотя никогда раньше не видел этого заклинания в действии, но в летописи Хайны говорится, что когда мастер Нефритовый Лист был в самом расцвете силы и сражался с Ма со священным кланом, Он использовал заклинание страшного суда. Кроме огромного радужного меча в небесах, все эти разноцветные мечи они могли накрыть дождем все семь пикафайны, а их сила намного превышала ту, которую мы сегодня могли испытать на себе. Мастер Вим минуту помолчал, а затем со вздохом проговорил: Этот ваш мастер лист был действительно великим человеком. И Давид и Шень нахмурился после слов Вас «Так что же получается? Как бы мы ни старались, нам не отдать этот проклятый меч!» Мастер Вим покачал головой. На его лице появилась улыбка. «Я думаю, способ есть». Ядовитые шини и остальные удивленно возрились на него. «Что? У вас есть какие-то предложения?» Мастер Вим просто сказал. «Судя по сегодняшней битве, хотя Шандаул смог управиться с убийцей богов...» Ему пришлось потратить на это уйму сил. И заклинание страшного суда отняло у него много энергии. Кроме того, раз сила этого меча так велика, то после такого мощного выброса энергии ему ведь нужно восстановить силы. Я полагаю, что прямо в эту секунду Шандоул, если еще не умер, то одной ногой в могиле. Это верно! Неожиданно раздался голос Ю Янзы, который вновь подошел к четверым собравшимся, услышав слова мастера Вим, он не удержался от комментария. Ядовитый шей странно посмотрел на мастера Вим, его лицо потемнело. Он проговорил: Брат Жаннь Ван, неужели вы хотите? Мастер Вим прервал его вопрос. Все верно. Я хочу вернуться на гору Айна прямо сейчас. В эту самую секунду, когда Айна слаб, как никогда со времен самого нефритового листа. Если мы не воспользуемся моментом сейчас, когда такое еще представится? Кроме того, войны никто не ожидает, что после нашего бегства мы посмеем напасть снова. Это будет неожиданная и полная победа. Все вокруг просто онемели. Даже ядовитый Шэнь, который столько повидал на своем веку, подивился хитробному замыслу мастера Вим. Мастер Вим оглядел присутствующих и продолжил. «Сегодня в самом деле счастливый день для нашего священного клана. Мы с вами вместе поклоняемся матери преисподней, небесному видеорадже. Так давайте пойдем до конца, во имя наших предков». Люди Малеуса переглянулись, все они были очень смелыми людьми, но несколько секунд назад они едва спасли собственные жизни, ворвавшись из путь заклинания Шандоула. И сейчас их снова призывали пойти на смерть. План, предложенный мастером Вим, могли принять далеко не все. И пока еще никто не откликнулся на его призыв. Лицо мастера Вим потемнело, в конце концов он покачал головой и со вздохом проговорил. «Такая хорошая возможность, а вы... Ах...» Не договорив, он вдруг воскликнул, словно разочаровался в соратниках и медленно направился к стану своего клана. Зеленый дракон и красный феникс молча ждали его возвращения. Мастер Вим горько усмехнулся и тихо сказал им. «Больше такого шанса не будет!» Он вздохнул, затем уже спокойно продолжил. «Что ж, об этом поговорим после. Сегодня эта битва закончилась. Нужно возра... А где Лазурия?» Как только прозвучали его слова... Зеленый дракон и красный Феникс одновременно вздрогнули, Валь на лице Феникса шевельнулась, по голосу было слышно, что она волнуется. Во время сражения в хрустальном зале Лазурия сказала нам, что пойдет искать вас. Но неужели лицо мастера Вим вмиг потемнело? Я не видела ее с тех пор, как мы спустились с горы. Зеленый дракон потерянно проговорил: неужели она все еще там? На лбу мастера Вим выступили капли пота, а он решительно произнес Я моя единственная дочь. Я не могу уйти отсюда без неё. Я возвращаюсь в войну. Зелёный дракон взволнованно сказал. «Мастер, вы не можете! Это... это же просто...» Глаза мастера Вим сверкнули, в голове проносились сотни тысяч мыслей. Он резко развернулся и громко обратился к ядовитому Шеню и остальным главам Малеоса. «Братья, я принял решение. Во славу нашего священного клана... Я готов пожертвовать своей жизнью, но не посрамить имя Матери Преисподней. Сейчас в Вейне много погибших и раненых, даже сам Шандол едва дышит, поэтому он не сможет снова призвать убийцу богов. Мой клан вернется в войны, и если судьба будет на нашей стороне, Матерь Преисподней возрадуется победе. А если нет, я погибну на этой горе. И когда зайдет солнце, Матерь Преисподней заплачет обо мне». Договорив, мастер Вим поднялся в воздух и полетел в направлении горы Айна, больше не глядя ни на кого вокруг. Зелёный дракон и красный феникс, переглянувшись, поспешили вслед за ним, после чего ученики его клана, не спрашивая лишнего, тоже направились следом. На земле остались только шокированные главы остальных кланов и их ученики. Через минуту тишины первым опомнился и Давид и Шэнь, но он еще не успел ничего сказать, когда среди учеников Малеуса поднялся шум аплодисментов. Шэнь выругался про себя. развернулся и увидел, что очень многие ученики, и его клана в том числе, радостно аплодируют герою.